Бурый волк. Женщина вернулась надеть калоши, потому что трава была мокрая от росы, а когда она снова вышла на крыльцо, то увидела, что муж, поджидавший ее, забыл обо всем на свете, любуясь чудесным, распускающимся бутоном миндаля. Она поглядела по сторонам, поискала глазами, в высокой траве между фруктовыми деревьями. — Где волк? — спросила она. — Только что был здесь. Уолт Ирвин оторвался от наблюдения над чудом расцветающего мира и тоже огляделся кругом. Мне помнится, я видел, как он погнался за кроликом. — Волк! Волк! Сюда! — позвала Мэтдж. И они пошли по тропинке, которая вела вниз через заросли мансониты, усеянной восковыми колокольчиками, на проселочную дорогу. Ирвин сунул в рот оба мизинца, и его пронзительный свист присоединился к Золу Мэдж. Она поспешно заткнула уши и нетерпеливо поморщилась. Фу! Такой утонченный поэт! И вдруг издаешь такие отвратительные звуки, у меня просто барабанные перепонки лопаются. Знаешь, ты, кажется, способен пересвистать уличного мальчишку. А, вот и волк! Среди густой зелени послышался треск сухих веток, и внезапно на высоте более десяти метров над ними, на краю отвесной скалы, появились голова и туловище волка. Из-под его крепких, упершихся в землю передних лап, вырвался камень, и волк... осторожив уши, внимательно следил за его полетом вниз, пока камень не упал к ногам людей. Тогда он перевел свой взгляд на них и, оскалив зубы, широко улыбнулся во всю пасть. — Волк! Волк! Милый волк! — сразу в один голос закричали ему снизу мужчина и женщина. Услышав их голоса, пес прижал уши и вытянул морду вперед, словно давая погладить себя. невидимой руке. Потом волк снова скрылся в чаще, а они пошли дальше. Спустя несколько минут он сбежал к ним по более пологому спуску, сопровождаемой целой лавиной щебня и пыли. Волк был очень сдержан в проявлении своих чувств. Он позволил мужчине потрепать себя разок за ушами, Перетерпел более длительное ласковое поглаживание женщины и умчался далеко вперед, словно скользя по земле, плавно, без всяких усилий, как настоящий волк. По сложению это был большой лесной волк, но окраска шерсти и пятна на ней изобличали неволчью породу, и здесь уже явно сказывались собачьи черты. Ни у одного волка никто еще не видел такой расцветки. Это был пес коричневый с ног до головы, темно-коричневый, красно-коричневый, коричневый всех оттенков. Темно-бурая шерсть на спине и на шее постепенно светлее становилась на брюхе почти желтой, чуточку как будто грязноватой из-за упорно пробивающихся всюду коричневых волосков. Белые пятна на груди, на лапах и над глазами тоже казались грязноватыми. И там присутствовал этот неизгладимый коричневый оттенок. А глаза горели, словно два золотисто-коричневых топаза. Мужчина и женщина были очень привязаны к своему псу. Может быть, потому что им стоило большого труда завоевать его расположение. Впервые он появился около их маленького коттеджа, неизвестно откуда, изголодавшийся. С разбитыми в кровь лапами он задушил кролика у них на глазах под самыми их окнами, а потом едва дотащился до ручья и улегся под кустами черной смородины. Когда Уолл Тырвин спустился к ручью посмотреть на незваного гостя, то был встречен злобным рычанием. Таким же рычанием была встречена и Медж, которая, пытаясь завязать миролюбивые отношения, притащила псу огромную миску молока с хлебом. Гость оказался несговорчивого нрава. Он пресекал все их дружественные намерения. Стоило только протянуть к нему руку, как обнажались грозные клыки, и коричневая шерсть вставала дымом. Однако он не уходил от их ручья, спал там и ел все, что ему приносили, но только после того, как люди, поставив еду на безопасном расстоянии, сами удалялись. Ясно было, что он остается здесь, потому что не в состоянии двигаться. А через несколько дней, немного оправившись, он внезапно исчез. На том, вероятно, и кончилось бы их знакомство, если бы Ирвину не пришлось в это самое время поехать на север штата. Взглянув случайно в окно, когда поезд проходил недалеко от границы между Калифорнией и Орегоном, Ирвин увидел своего недружелюбного гостя, похожий на бурого волка, усталый и в то же время неутомимый. Он мчался вдоль полотна, покрытой пылью и грязью, после трехсот-километрового пробега. Ирвин не любил долго раздумывать. На следующей станции он вышел из поезда, купил в лавке мясо и поймал беглеца на окраине города. Обратно волка доставили в багажном вагоне, и таким образом он снова попал в коттедж в горах. На этот раз его на целую неделю посадили на цепь, и муж с женой любовно ухаживали за ним. Однако им приходилось выражать свою любовь с величайшей осторожностью. Замкнутый и враждебный, словно пришелец с другой планеты, пес отвечал злобным рычанием на все их ласковые речи, но он никогда не лаял. За все время никто ни разу не слышал, чтобы он залаял. Приручить его оказалось нелегкой задачей. Однако Ирвин любил трудные задачи. Он заказал металлическую пластинку с выгравированной надписью «Вернуть Уолту Ирвину Глен Эллен, округ Сонома, Калифорния». На волка надели ошейник, к которому прикрепили эту пластинку. После этого волка отвязали, и он мгновенно исчез. Через день пришла телеграмма. За двадцать часов пёс успел пробежать сто пятьдесят километров к северу до мыса Мендосино, после чего был пойман. Обратно волка доставило транспортное агентство. Пса привязали на три дня. На четвёртый отпустили, и он снова исчез. На этот раз... Он успел добраться до южного района Орегона. Там его снова поймали и снова вернули домой. Всякий раз, как его отпускали, он убегал, и всегда на север. Словно какая-то неодолимая сила гнала его туда. Тяга к дому, как выразился однажды Ировин, когда ему вернули волка с севера Орегона. В следующий раз бурый беглец успел пересечь половину Калифорнии, весь Орегон... и половину штата Вашингтон, прежде чем его перехватили и доставили обратно по принадлежности. Скорость, с которой он совершал свои пробеги, была просто поразительна. Подкормившись и передохнув волк, едва только его отпускали на свободу, обращал всю свою энергию в стремительный бег, удалось точно установить, что за первый день он пробегал более... 250 километров, а затем в среднем около 150 в день до тех пор, пока его кто-нибудь не ловил. Убегал он всегда крепкий, отдохнувший, набравшийся сил, возвращался тощий, голодный, одичавший. И он неизменно держал путь на север, влекомый каким-то внутренним побуждением, которого никто не мог понять. В таких безуспешных побегах прошел целый год, и пёс, Примирился, наконец, с судьбой и остался близ коттеджа, где когда-то задушил кролика из спал ручья. Однако прошло еще немало времени, прежде чем мужчине и женщине удалось погладить его. Это была великая победа. Волк отличался такой необщительностью, что к нему просто нельзя было подступиться. Никому из гостей, бывавших в коттедже, не удавалось наладить с ним добрые отношения. Глухое ворчание было ответом на все попытки. А если кто-нибудь все же отваживался подойти поближе? Верхняя губа волка приподнималась, обнажая острые клыки, и слышалось злобное, свирепое рычание, наводившее страх даже на самых отчаянных храбрецов и на всех соседских собак, которые отлично знали, как рычат псы, но никогда не слыхали рычания волка. Прошлое этого пса было покрытым раком неизвестности. История его жизни начиналась с Уолта и Мэтш. Он появился откуда-то с юга, но о прежнем его владельце, от которого он, по-видимому, сбежал, ничего не удалось разузнать. Миссис Джонсон, ближайшая соседка, у которой Мэтш покупала молоко, уверяла, что это клондайкская собака. Ее брат работал на приисках в этой далекой стране, и поэтому она считала себя авторитетом по такого рода вопросам. Да, впрочем, с ней не спорили. Кончики ушей у волка явно были когда-то жестоко обморожены, они так и не заживали. Кроме того, он был похож на аляскинских собак, снимки которых Ирвин и Медж не раз видели в журналах. Они часто разговаривали о прошлом волка, пытаясь Представить себе, потому что они читали и слышали, какую жизнь этот пёс вёл на далёком севере. Что север всё ещё тянул его к себе, это они знали. По ночам волк тихонько скулил, а когда поднимался северный ветер и пощипывал морозец, им овладевало страшное беспокойство, и он начинал жалобно выться. Это было похоже на протяжный волчий вой. И никакими средствами нельзя было заставить его исторгнуть хотя бы один звук на естественном собачьем языке. За долгое время, в течение которого Ирвин и Медж добивались расположения волка, они нередко спорили о том, кто же будет считаться его хозяином. Оба считали его своим и хвастались малейшим проявлением привязанности с его стороны. Но преимущество с самого начала было на стороне Ирвина. И главным образом потому, что он был мужчина. Очевидно, Волк понятия не имел о женщинах. Он совершенно не понимал женщин. С Мэтч он никак не мог примириться. Заслышав их шелест, всякий раз настораживался и грозно ворчал. А в ветреные дни ей совсем нельзя было к нему подходить. Но Мэтч кормила его. Кроме того... Она царствовала в кухне, куда по особой милости волку разрешалось входить. И Мэтч была совершенно уверена, что завоюет его, несмотря на такое страшное препятствие, как ее юбка. Уолт же пошел на уловки. Он заставлял волка лежать у своих ног, пока писал, а сам то и дело поглаживал и всячески уговаривал его, причем работа двигалась у него очень медленно. В конце концов Уолт победил, Но Мэтч уверяла, что если бы он употребил всю свою энергию написания стихов и оставил бы Волка в покое, им жилось бы лучше, и денег водилось бы больше. — Пора бы уж получить известие о моих последних стихах, — заметил Уолт после того, как они минут пять молча спускались по крутому склону. — Уверен, что на почте уже лежат для меня денежки, и мы превратим их в превосходную гречневую муку, четыре литра кленового сиропа и новые калоши для тебя. И в чудесное молочко от чудесной коровы миссис Джонсон добавила мяч. Завтра ведь первое, как ты знаешь. Уолт невольно поморщился, но тут же лицо его прояснилось, и он хлопнул себя рукой по карману куртки. — Ничего, у меня здесь самая удойная корова во всей Калифорнии. Когда это ты успел написать? Живо спросила Мэнш добавила с упреком. — Даже не показал мне. Я нарочно приберег эти стихи, чтобы прочесть тебе по дороге на почту. — Вот примерно в таком местечке, — сказал Олд, показывая рукой на сухой пень, на котором можно было присесть. Узенький ручеек бежал из-под густого папоротника журча, переливался через большой покрытый скользким мхом камень и пересекал тропинку прямо. Из долины доносилось нежное пение жаворонка а кругом то поблескивая на солнечном свету, то, исчезая в тени, порхали огромные желтые бабочки. В то время как Уолт вполголоса читал свое произведение, внизу, в чаще, послышался какой-то шум. Это был шум тяжелых шагов, к которому время от времени примешивался глухой стук, вырвавшегося из-под ноги камня. Когда Уолл, закончив читать, поднял взгляд на жену, ожидая ее одобрения, на повороте тропинки показался человек. Он шел с непокрытой головой. Пот катился с него градом. Одной рукой он то и дело вытирал себе лицо платком, а другой держал новую шляпу и снятый с шеи совершенно размокший воротничок. Это был рослый человек крепкого сложения. Мускулы его так и просились наружу. из-под тесного черного пиджака, купленного, по-видимому, совсем недавно в магазине готового платья. — Жаркий денек, — обратился к нему Уолт. Уолт старался поддерживать добрые отношения с окрестными жителями и не упускал случая расширить круг своих знакомых. Человек остановился и кивнул. — Не очень-то я привык к такой жаре, — отвечал он, словно оправдываясь. Я больше привык к температуре градусов около тридцати мороза. — Ну, такое у нас здесь не бывает, — засмеялся Уолт. — Надо полагать, — отвечал человек. — Да я правду сказать я не хочу этого. Я разыскиваю мою сестру. Вы, случайно, не знаете, где она живет, миссис Джонсон? — Так вы, наверное, ее брат из Клондайка, — воскликнула Мэдж, и глаза ее загорелись любопытством. — Мы так много о вас слышали. — Он самый, мэм, — скромно отвечал он. — Меня зовут скиф Скифмиллер. Я, видите ли, хотел сделать ей сюрприз. — Так вы совершенно правильно идете, только вышли не по дороге, а лесной тропинке. Мэтч встала и показала ему на ущелье вверху, в четырехстах метрах от них. — Вон, видите, там сосны. — Идите к ним по этой узенькой тропинке. Она сворачивает направо и приведет вас к самому дому миссис Джонсон. Тут уж с пути не собьешься. — Спасибо, мэм, — отвечал Скиф Миллер. — Нам было бы очень интересно услышать от вас что-нибудь о Клондайке, — сказала Мэнш. — Может быть, вы разрешите зайти к вам, пока вы будете гостить у вашей сестры, а то еще лучше приходить с ней к нам пообедать. да мэм благодарю вас мэм машинально пробормотал скиф но тут же спохватившись добавил только я ведь недолго здесь пробуду опять отправлюсь на север сегодня же уеду с ночным поездом я видите ли подрядился на работу казенную почту возить матч выразил сожаление по этому поводу скиф миллер собрался продолжать свой путь но в эту минуту волк который рыскал где-то поблизости, вдруг бесшумно, поволчье, появился из-за деревьев. Рассеянность Скифа Миллера как рукой сняла. Глаза его впились в собаку, и глубочайшее изумление изобразилось на его лице. — Черт подери! — произнес он раздельно и внушительно. Он с сосредоточенным видом селся на пень, не замечая, что Мэтч осталась стоять. При звуке его голоса уши волка опустились, а пасть расплылась в широчайшей улыбке. Он медленно приблизился к незнакомцу, обнюхал его руки, а затем стал лизать. Скиф Миллер погладил пса по голове. — Ах, черт, подери! Так же медленно и внушительно Повторил он Простите, мэм Через секунду добавил он Я, знаете, очень удивился Вот и все И мы тоже удивились Шутливо отвечала она Никогда еще не бывало, чтобы волк Пошел к незнакомому человеку Ах, вот как вы его зовете Волк Сказал скиф миллер Для меня просто непонятно его расположение к вам. Может быть, дело в том, что вы из Клондайка, ведь это, знаете, клондайкская собака. «Да, — Да, рассеянно произнес Миллер. Он приподнял переднюю лапу волка и внимательно смотрел подошву, ощупывая и нажимая на пальцы. — Мягкие стали ступни, — заметил он. Давненько он, как видно, не ходил в упряжке. — Нет, это просто удивительно, — вмешался уолд Он позволяет вам делать с ним все, что вы хотите. Скиф Миллер встал. Никакого замешательства теперь уже не замечалось в нем. — Давно у вас эта собака? — спросил он деловитым сухим тоном. — И тут волк, который все время вертелся возле и ластился к нему, вдруг открыл пасть и залаял. — Точно что-то вдруг прорвалось в нем! Какой это был странный, отрывистый, радостный лай. Но, несомненно, это был лай. — Вот это для меня новость, — сказал Скиф Миллер. Уолт и Мэнш переглянулись. Чудо свершилось. — Волк залаял! — Первый раз слышу, как он лает, — промолвила Мэнш. — И я тоже первый раз слышу, — отвечал Скиф Миллер. Мэтч поглядела на него с улыбкой. — Видимо, этот человек — большой шутник. — Ну еще бы, — сказала она, — ведь вы с ним познакомились пять минут тому назад. Скиф Миллер пристально поглядел на нее, словно стараясь обнаружить в ее лице хитрость, которую эта фраза заставила его заподозрить. — Я думал, вы догадались, — медленно произнес он. — Я думал, вы сразу поняли по тому, как он ластится ко мне. это мой пес! не зовут его не Волк, его зовут Бурый. Ах, Уолт! Невольно вырвалась у Мэндж, и она жалобно поглядела на мужа. Уолт мгновенно выступил на ее защиту. — Откуда вы знаете, что это ваша собака? — спросил он. — Потому что моя, — последовал ответ. Затем Скиф Миллер сказал, кивнув в сторону Мэнджа. — Откуда вы знаете, что это ваша жена? Вы просто скажете потому, что это моя жена. И я ведь тоже могу ответить, что это, мол, за объяснение. Собака моя. Я вырастил и воспитал ее. Уж мне ли ее не знать? Вот поглядите. Я вам сейчас докажу. Скиф Миллер обернулся к собаке. — Эй, бурый! — крикнул он. Голос его прозвучал резко и властно. И тут же уши пса опустились, словно его приласкали. — А ну-ка! — Пес резко скачком повернулся направо. «Эй! Пошел!» И пес, сразу перестав топтаться на месте, бросился вперед и также внезапно остановился, услышав команду. «Могу заставить его проделать все это просто свистом», сказал Миллер, «ведь он у меня вожаком был». «Но вы же не собираетесь взять его с собой?» дрожащим голосом спросила Мэнш. Человек кивнул. туда в этот ужасный кландейк, на эти ужасные мучения. Он снова кивнул. Да нет, прибавил он. Не так уж там плохо. Поглядить-ка на меня, разве я по-вашему не здоровяк? Но для собак ведь это такая ужасная жизнь, вечное лишение, непосильный труд, голод, мороз. А я ведь читал, я знаю, каково это. Да, был случай, когда я чуть не съел его как-то раз. «На мелкоперой реке», — врачно согласился Миллер. «Не попадись мне тогда лось на мушку, был бы ему конец». «Вы, скорее, сама умерла», — воскликнула Мэндж. «Ну, у вас здесь, конечно, другая жизнь», — пояснил Миллер. «Вам собак есть не приходится. А когда человека скрутит так, что из него вот-вот душа вон, тогда начинаешь рассуждать по-иному. Вы в таких переделках никогда не бывали, а значит, и судить об этом». можете. — Так ведь в этом-то все и дело, — горячо настаивала Мэндж. — В Калифорнии собак не едят. Так почему бы вам не оставить его здесь? Ему здесь хорошо. И голодать ему никогда не придется. Вы это сами видите. И не придется страдать от убийственного холода, от непосильного труда. Здесь его нежат и холят. Здесь нет этой дикости ни в природе, ни в людях. — Никогда на него не обрушится удар кнута. А что касается погоды, то ведь вы сами знаете, здесь и снега-то никогда не бывает. Но уж зато летом, извините, жара адская, просто терпения нет, — засмеялся Миллер. Но вы не ответили нам. С жаром продолжала Мэтч. А что вы можете предложить ему в этих ваших северных краях? Могу предложить еду, когда она у меня есть. А обычно так и бывает. А когда нет, тогда, значит, и у него не будет. А работа? Работы вдоволь, — нетерпеливо отрезал Миллер. Да, работа без конца, и голодуха, и морозище и все прочие удовольствия. Все это он получит, когда будет со мной, но он это любит. Он к этому привык, знает эту жизнь. Для нее он родился, для нее его и вырастили. а вы просто ничего об этом не знаете и не понимаете о чем говорить там его настоящая жизнь и там он будет чувствовать себя лучше всего собака останется здесь решительно заявил уоллд так что продолжать этот спор нет никакого смысла то протянул скиф миллер угрюмо сдвинул брови и на его побагровевшем лбу выступила упрямая складка. — Я сказал, что собака останется здесь, и на этом разговор закончен. — Я не верю, что это ваша собака. Может быть, вы ее когда-нибудь видели, может быть, даже когда-нибудь и ездили на ней по поручению хозяина. А то, что она слушается обычной команды северного погонщика, — это еще не доказывает, что она ваша. Любая собака с Аляски слушалась бы вас точно так же. кроме того это несомненно очень ценная собака такая собака на аляске клад и этим то и объясняется ваше желание завладеть ею во всяком случае вам придется доказать что она ваша скиф миллер выслушал эту длинную речь невозмутимо и хладнокровно только лоб у него еще чуточку потемнел и громадные мускулы вздулись под черным сукном пиджака Он спокойно смерил Уолта взглядом, словно взвешивая. Много ли силы может скрываться под его хрупкой внешностью? Затем на лице Скифа Миллера появилось презрительное выражение, и он промолвил резко и решительно. «А я говорю, что могу увести собаку с собой хоть сию же минуту». Лицо Уолта вспыхнуло. Он весь как-то сразу подтянулся, и все мышцы у него напряглись. Мэйдж, опасаясь, как бы дело не дошло до драки, поспешила вмешаться в разговор. «Может быть, мистер Миллер и прав, — сказала она, — боюсь, что он прав. Волк, видно, действительно знает его, и на кличку Бурый откликается, и сразу встретил его дружелюбно. Ты ведь знаешь, волк, что пес никогда никому так не ластился. А потом ты обратил внимание, как он лаял. Он просто был вне себя от радости. А чего но, разумеется, от того, что нашел мистер Миллера. Бицепсы у Уолта перестали напрягаться. Даже плечи его безнадежно опустились. — Ты правильно говоришь, Мэтч, — сказал он. — Волк наш не волк, а бурый. И, должно быть, он действительно принадлежит мистеру Миллеру. — Может быть, мистер Миллер согласится продать его? — сказала она. Мы могли бы его купить. Скиф Миллер покачал головой, но уже совсем не воинственно, а скорее участливо, мгновенно отвечая великодушием на великодушие. — У меня пять собак было, — сказал он, пытаясь как-то смягчить свой отказ. Этот ходил вожаком Это была самая лучшая упряжка на всю Аляску. Никто меня не мог обогнать. В 1895-м мне давали за нее пять тысяч чистоганом. да я не взял правда тогда собаки были в цене но не только потому мне такие бешеные деньги предлагали уж очень хороша была упряжка а бурый был лучше всех в ту же зиму мне за него давали тысячу двести я не взял тогда не продал и теперь не продам я видите ли очень дорожу этим псом три года его разыскиваю прямо и сказать не могу до чего я огорчился когда его у меня свели, и не то что из-за цены, я просто привязался к нему, как дурак, простите за выражение. И я сейчас просто глазам своим не верю, когда его увидал. Подумал, уж не мерещится ли мне, прямо как-то не верилось такому счастью. Ведь я его сам выничал, спать его укладывал, путал, как ребенка. Мать у него и сдохла. Так я его сгущённым молоком выкормил. Два доллара банка. Себе-то я этого не мог позволить. Чёрный кофе пил. Он никогда никакой матери не знал, кроме меня. Бывало, всё у меня палец сосёт. Пострелёнок. Вот этот самый палец. Скиф Миллер так разволновался, что уже не мог говорить связно, а только вытянул вперёд указательный палец. и прерывистым голосом повторил вот этот самый палец, словно это было неоспоримым доказательством его права собственности на собаку. Потом он замолчал, глядя на свой вытянутый палец. И тут заговорила Мэдж. — А собака? — сказала она. — а собаке-то вы не думаете? скиф миллер недоуменно взглянул на нее. — Ну скажите, разве вы подумали о ней? — повторила Мэнджи. — Не понимаю, к чему вы клоните. — А ведь она, может быть, тоже имеет некоторое право выбирать, — продолжала Мэнджи. — Может быть, у нее тоже есть свои привязанности и желания. Вы с этим не считаетесь. — Вы не даете ей выбрать самой. Вам и в голову не пришло, что, может быть, Калифорния нравится ей больше Аляски. Вы считаетесь только с тем, что вам самому хочется. — Вы с ней обращайтесь так, будто это мешок картофеля или охапка сена, а не живое существо. Миллеру эта точка зрения была, по-видимому, вновь. Он с сосредоточенным видом стал обдумывать так неожиданно вставший перед ним вопрос. Мэтч сейчас же постаралась воспользоваться его нерешительностью. — Если вы в самом деле ее любите, то ее счастье должно быть и вашим счастьем, — настаивала она. Скиф Миллер продолжал размышлять про себя, а Мэдж бросила торжествующий взгляд на мужа и прочла в его глазах горячее одобрение. — То есть вы что же это думаете? — неожиданно спросил пришелец из Клондайка. — Теперь Мэдж, в свою очередь, поглядел на него с полным недоумением. — Что вы хотите сказать? — спросила она. — Так вы что же думаете, что бурому? «Захочется остаться здесь, в Калифорнии?» Она уверенно кивнула в ответ. «Убеждена в этом?» Скиф Миллер снова стал рассуждать сам с собой. На этот раз уже вслух. Время от времени он испытывающе поглядывал на предмет своих размышлений. «Он был работяга, каких мало, сколько он для меня трудился, никогда не отлынивал от работы». И еще тем был хорош что умел сколотить свежую упряжку так что она работала на первый сорт а уж голова у него все понимает только не говорит что не скажешь ему все поймет вот посмотреть ка на него сейчас он прекрасно понимает что мы говорим о нем пес лежал лунок с скифа миллера опустив голову на лапы настороженно подняв уши и быстро переводя внимательный взгляд с одного из говоривших другого. Он еще может поработать. Как следует может поработать. И не один год. И ведь я люблю его, крепко люблю, черт возьми. После этого Скифмиллер еще раза два раскрыл рот, но так и закрыл его, ничего не сказав. Наконец он выговорил. Вот что. Я вам сейчас скажу, что я сделаю. Ваши слова, мэм, действительно имеют... Ух, как бы это сказать? Некоторый смысл. Пес потрудился на своем веку, много потрудился. Может быть, он и впрямь заработал себе спокойное житье и теперь имеет полное право выбирать. Во всяком случае, мы ему дадим решить самому. Как он сам захочет, так пусть и будет. Вы оставайтесь здесь, а я распрощаюсь с вами. И пойду, как ни в чем не бывало. Ежели он захочет, может остаться с вами. А захочет, может идти со мной. Я его звать не буду. И вы тоже не зовите. Вдруг он подозрительно глянул на Медж и добавил. Только уж чур. играть по-честному. Не уговаривать его, когда я спиной повернусь. Мы будем играть честно, начала была Медж. Но Скиф Миллер прервал ее уверение. — Знаю я эти женские повадки. сердце у женщин мягкое и стоит его задеть, они способны любую карту передернуть, на любую хитрость пойти, и врать будут, как черти. — Прошу прощения, мэр, я ведь это вообще насчет женского пола говорю. — Не знаю, как и благодарить вас, — сказала дрожащим голосом Мэдж. еще неизвестно есть ли вам за что меня благодарить отрезал миллер ведь бура еще не решил я думаю вы не станете возражать если я пойду медленно это ведь будет только справедливо потому что через каких нибудь сто шагов меня уже не будет видно мэдж согласилась обещаю вам честно добавила она мы ничего не будем делать чтобы повлиять на него ну теперь значит «Я ухожу», — сказал Скиф Миллер тоном человека, который уже распрощался и уходит. Уловив перемену в его голосе, волк быстро поднял голову и стремительно вскочил на ноги, когда увидел, что мэтч и Миллер, прощаясь, пожимают друг другу руки. Он поднялся на задние лапы и, упершись передними в Медж, стал лизать руку Скифа Миллера. Когда же Скиф... Протянул руку Уолту, волк снова повторил то же самое, уперся передними лапами Уолта и лизал руки им обоим. — Да, сказать по правде невесело обернулась для меня эта прогулочка, — заметил Скифмиллер и медленно пошел прочь по тропинке. Он успел отойти шагов на двадцать. Не двигаясь, глядел ему вслед, напряженно застыв, словно ждал, что человек вот-вот повернется и пойдет обратно. Вдруг он с глухим жалобным визгом стремительно бросился за Миллером, нагнал его любовно и бережно, схватил лапами за руку и мягко попытался остановить. Увидев, что это ему не удается, волк бросился обратно к Уолту Ирвину, схватив его за рукав и тоже безуспешно попытался увлечь его вслед за удалявшимся человеком. Смятение волка явно возрастало. Ему хотелось быть и там, и здесь, в двух местах одновременно, и с прежним своим хозяином, и с новым, а расстояние между ними неуклонно увеличивалось. Он в возбуждении метался, делая короткие нервные скачки, бросаясь то к одному, то к другому в мучительной нерешительности, не зная, что ему делать, желая быть с обоими и не будучи в состоянии выбрать. Он отрывисто и пронзительно взвизгивал, дышал часто и бурно. Вдруг он уселся, поднял нос кверху, и пасть его начала судорожно открываться и закрываться. с каждым разом разеваясь все шире. Одновременно судорога стала все сильнее сводить ему глотку. Пришли в действие и его голосовые связки. Сначала почти ничего не было слышно. Казалось, просто дыхание шумом вырывается из его груди, а затем раздался низкий грудной звук. Самый низкий, какой когда-либо приходилось слышать, человеческому уху. Все это было своеобразной подготовкой к вою. Но в тот самый момент, когда он казалось вот-вот должен был завыть во всю глотку, широко раскрытая пасть захлопнулась, судороги прекратились, и пес долгим пристальным взглядом посмотрел вслед уходящему человеку. Потом повернул голову и таким же пристальным взглядом посмотрел на Уолта. этот молящий взгляд остался без ответа пес не дождался ни слова ни знака ему ничем не намекнули не подсказали как поступить он опять поглядел вперед и увидев что его старый хозяин приближается к повороту тропинки снова пришел в смятение он с визгом вскочил на ноги и вдруг Словно осененный внезапной мыслью устремился к Мэдж. Теперь, когда оба хозяина от него отступились, вся надежда была на нее. Он уткнулся мордой в колени хозяйки, стал тыкаться носом ей в руку. Это был его обычный прием, когда он чего-нибудь просил, затем он попятился. И, шаловливо изгибая все туловище, Стал подскакивать и топтаться на месте, Скребя передними лапами по земле, Стараясь всем своим телом, Отмаляющих глаз и прижатых ушей, До умильно помахивающего хвоста, Выразить то, чем он был полон, Ту мысль, которую он не мог высказать словами. Но и это он вскоре бросил. Холодность этих людей, Которые до сих пор «Никогда не относились к нему холодно», — подавляло его. Он не мог добиться от них никакого отклика, никакой помощи они не замечали. Они точно умерли. Он повернулся и молча поглядел вслед уходящему человеку. Скиф Миллер уже дошел до поворота. Еще секунды, он скроется из глаз. но он ни разу не оглянулся. Он грузно шагал вперед, спокойно, неторопливо. Точно ему не было ровно никакого дела до того, что происходит за его спиной. Вот он свернул на повороте и исчез из виду. Волк ждал минуту молча, не двигаясь, словно обратившись в камень, но камень, одухотворенный желанием и нетерпением. Один раз он залаял коротким отрывистым лаем и опять замолк. Затем повернулся и мелкой рысцой побежал колту Ирвину. Он обнюхал его руку и растянул своего ног, глядя на опустевшую тропинку. Маленький ручеек, сбегавший с покрытым мохом камня, казалось, стал журчать звонче и громче. И ничего больше не было слышно, кроме пения жаворон. Большие желтые бабочки беззвучно проносились в солнечном свете и исчезали в сонной тени. Мэтч ликующим взглядом поглядела на мужа. Через несколько минут волк встал. В движениях его чувствовались теперь спокойствие и уверенность. Он не взглянул ни на мужчину, ни на женщину. Глаза его были устремлены на тропину. Он принял решение, и они поняли, поняли также и то, что для них самих испытание только началось. Он сразу побежал крупной рысью, и губы Мадж уже округлились, чтобы вернуть его ласковым окликом. Ей так хотелось позвать его, но ласковый оклик замер у нее на губах. Она невольно поглядела на мужа. и встретилась его суровым, предостерегающим взглядом. Губы ее сомкнулись, она тихонько вздохнула. А волк мчался уже не рысью, а вскач, и скачки его становились все шире и шире. Он ни разу не обернулся. Его волчий хвост был вытянут совершенно прямо. Одним прыжком он срезал угол на повороте, И скрылся.